Глава 26. Неучтённый элемент. "А я не знала, что ты стал генералом", сказала она. "Милорад Вайкевич", улыбнулся одними углами губ. Он по немому что им предстоит непростой разговор, и в его власти было этого разговора избежать, но полковник Вайкевич, или как он называл себя сейчас генерал Вайкевич, не привык пасовать перед трудностями, напротив, они его вдохновляли. Одно время король хотел произвести меня в генералы за то, что я спас ему жизнь на ипподроме. Нет никакой разницы, дает звание бывший повелитель или народ, но я полагаю, получить звание от народа почетнее. И он посмотрел на Амалю своими черными, непроницаемыми глазами. И хотя в его взгляде, в поведении, в словах не было ничего оскорбительного, Амаля так и вспыхнула. «Это ты велел повесить Клоту и Кислинга». Спросила она едва сдерживаясь. "Я уже давно собирался это сделать", ответил Милорад, словно речь шла о самой обыденной вещи. "Надо было повесить и твоего Ленина. Он не мой, но я дал тебе слово, что его не трону". Амалия смотрела на него и не верила своему ушам, своим глазам. "С ней говорил самый близкий и самый преданный королю человек, глава его охраны". Создатель шпионской сети, не подчинявшейся никому, кроме самого Вайкевича, и всё под предлогом безопасности монарха и его семьи. И ладна Стефан, который не отличался особым умом, не сумел вовремя его раскусить, но она, так гордившаяся своей сообразительностью, как? Как она не поняла, что положение Вайкевича давало ему больше всего преимуществ для осуществления государственного переворота? Все при дворе знали, что Вайкевич окружил короля своими людьми. И это касалось не только охраны, но он даже в личные секретари продвинул своего родственника, и никто, никто ничего не заподозрил. Почему? Потому что он до поры до времени ловко скрывал от всех свои честолюбивые устремления, или потому что он на самом деле был совсем не тем, кем казался, дамским угодником, взяточником, которого не интересует ничего, кроме денег, и недалеким военным, каким его считал и умнейший Петр Петрович Оленин. Но кем же он был на самом деле, и какие цели он преследует сейчас, когда, по-видимому, так близок к тому, чтобы добиться своего? Еще Амалия поняла, что ей никогда не нравилось слово «преданный». В русском языке оно, как двуликий янус, обозначает «преданный». и того, кто предан сердцем и душой, и того, кого предают. А где-то совсем неподалёку от него и слово предатель. Она открыла глаза. Ей совершенно не хотелось с ним говорить, не хотелось его видеть. На маленьком столике в углу была брошена начатая шахматная партия. В комнате находились и другие вещи, принадлежавшие прежнему хозяину, бывшему наследнику престола. Какое скверное слово «бывший», пахнущее забвением и смертью. Уж в Иллирии почти наверняка. «Где его высочество?» — спросила Амалия вслух. То, что она в такой момент оказалась способна спрашивать о Михаиле, задело Вайкевича куда сильнее, чем если бы она набросилась на него с упреками. Тем не менее он ответил. «Арестован, как и все остальные. Зачем?» спросила амаля: "Что зачем? Зачем всё это? Ты обязан всем королю Владиславу и сам Стефан?" Она поняла, что говорит совсем не то, что нужно. Какая разница в самом деле, обязан или не обязан, важно, что он сделал то, что сделал. Вошёл какой-то офицер с синей повязкой, покосился на амалю. "Войкевич тотчас же подошёл к нему и они о чём-то заговорили быстрым шёпотом. В конце разговора Войкевич, очевидно, отдал какие-то приказания, лицо офицера просияло, он козырнул и удалился, прикрыв за собой дверь. Милорат собирался вернуться на место, но передумал и сел за столик с шахматами. «Шах», — сказал он, переставив одну из фигур, — «и мат». «Люблю шахматы, но плохо то, что они не отражают реальную жизнь. Пешка может превратиться в ферзя». Но король никогда не может стать пешкой, а между тем многие короли не заслуживают ничего, кроме этого звания. И он со значением посмотрел на Амалию. Поэтому ты решился поставить Стефана на место? мрачно спросила она. А ты считаешь его достойным правителем? Вопросом на вопрос ответил Милорад. Он законный правитель, вывернулась Амалия. Однако она понимала, что её собеседника этот довод не убедит. которую ты с помощью детской уловки заставила подписать выгодный твоей стране договор, который идёт вразрез с нашими интересами. Да, да, ты не ослышалась, детской уловки. И если она тебе удалась, то только потому, что я не стал тебе мешать. Я говорил тебе, что я всегда буду на шаг впереди тебя. Мне было выгодно даже то, что ты делаешь. Каждая новая выходка Стефана, каждая его безумная трата приближала меня к цели, ведь когда король сарит деньгами, сарит бездумно и глупо. Все видят, чем он занимается и начинают роптать, потому что расходы королевских особ ложатся тяжким бременем на плечи тех, кто работает и платит налоги. А люди устали содержать свору никчёмных бездельников только потому, что они носят корону и называются ваше величество. И давно ты стал таким республиканцем, Я не республиканец, спокойно ответил Вайкевич, но я люблю мою страну. Я просто патриот, Амаль. Стефана казалось плохо не потому, что он король, а потому, что он никчёмный правитель. Ты даже не представляешь, сколько усилий я приложил, чтобы он не предавал свою родину. Если бы не я, он бы давным-давно раздарил Илирию её врагам. Этот человек, у которого нет ни масштабного ума, ни понятия о государственных интересах. Владислав подозревал, что его сын не годится для того, чтобы управлять государством, и поэтому написал подробное завещание. Но даже оно не могло удержать Стефана от глупостей, и незадолго до твоего приезда он едва не отдал Дубровне к австрийцам. Верно вспомнил Амалия. Завещание. Государственный почерк. И ведь интуитивно она тогда поняла, кем Вайкевич был на самом деле. Поняла, но не обратила на это внимания. И давно ты до этого додумался? сухо спросила она. Я имею в виду государственный переворот. Вайкевич с вызовом посмотрел на неё. Хочешь знать правду? Я с самого детства был во всём лучше Стефана. Лучше знал латынь, и выучил озал по деревям, лучше запоминал стихи, лучше фехтовал. Покойный король полагал, что я послужу его сыну хорошим примером, и глядя на меня, он чему-то научится, но Стефан всегда оставался самим собой, легкомысленным и никчёмным. Когда он стал наследником, ничего не изменилось, и ведь не я один видел, что Сефан не годится для того, чтобы управлять страной. На то же самое владесыло намекали и граф Верчели, и Иванович, даже Михаил Но это ничего не изменило. Когда Стафен стал королём, я решил оставаться в тени и незаметно осуществлять управление вместо него, чтобы не возбуждать подозрений, я вёл себя как все, брал взятки и делал вид, что участвую в интригах. На самом деле, мне ничего не было нужно. Я всегда в глубине души оставался честным человеком. Но не имеет смысла быть честным среди подлецов. Когда ты окружён ими, ты должен быть самым подлым и самым изворотливым. Уверен? А Ленин говорил тебе о во мне нечто подобное, добавил он со смешком. А если бы Стефан оказался достойным наследником своего отца? спросила Амаля. Что тогда? Тогда я бы с радостью оставался его дьютантом, только и всего. Но нет никакого смысла в том, чтобы хранить преданность тому, кто в любой момент может предать тебя самого. И когда я понял, что достаточно одного королевского каприза, чтобы меня погубить, и еще одного, чтобы погубить всю страну, я стал задумываться о том, что я могу сделать. До Лотте я кое-как справлялся с ситуацией, но когда появилась балерина, мне стало гораздо труднее. Потом ты, еще Кислинг, который догадался, что по каким-то причинам я играю против него». Когда я тебя увидел, то решил, что ты поможешь мне избавиться от Лотты, постаравшись завоевать короля. Потом мне очень понравилось, что ты не стала этого делать. Я тогда впервые посмотрел на тебя совсем другими глазами, добавил он как бы про себя. Ах, вот, значит, в чём была истинная причина его интереса к ней. Однако ты придумала совсем другой план, очень простой, но изобретательный. И стало притворять его в жизнь. Меня он вполне устраивал, но потом австрийцы всё-таки взяли верх, и Стефан лишил меня своего доверия и звания адъютанта. Верно, вспомнила Амалия, и тот подслушанный обрывок разговора между Милорадом и его кузеном, в котором Вайкевич говорила о своих планах, о своих великих планах, которые, казалось, сорвались. В каком отчаянии, наверное, Он находился тогда. «Но ты без труда сумел выпутаться», — язвительно заметила она. «Ты знал о тайной организации и через своих провокаторов подтолкнул одного из ее членов совершить покушение на ипподроме». Однако Милорат твердо покачал головой. «Мне было известно немного, но я чувствовал, что-то готовится». Крестьяне в Далмации волновались. На границе едва не вспыхнул бунт, недовольство нарастало. Только здесь, в столице, оно куда менее заметно. И меня очень насторожило убийство одного из наших агентов. Такие вещи не делаются просто так». Он посмотрел на напряжённое лицо Амалии и улыбнулся. «Ты мне не веришь? По-твоему, я всё это подстроил и схватил своих же сообщников, которые обо мне не подозревали? Но это неправда. Всё было так, как я тебе рассказываю». «Зачем ты спас Стефана?» – напрямик спросила Амалия. Потому что в случае его смерти королём стал бы Михаил, на которого ты не имел никакого влияния, и я ничего не имею против Стефана лично, холодно ответил Милорад. Я спас его, как спас бы любого другого человека. Точно так же, как ты заслонила его дочь, не строй никаких расчётов, не думай о том, что тебя может быть убьют. Счастье этого мерзавца, что он в тебя не попал. Иначе я не ограничился бы расстрелом холостыми. Ну всё обошлось, и король вернул меня обратно, что сильно облегчило мою задачу. Да, подумала Амалия с горечью, он-то не допускал промахов. А если и допускал, то всегда оказывалось так, что они работали на него, а её собственный блестящий план втянуть Стефана в расходы, заполучить его долговые расписки и заставить подписать договор о дубровнике, провалился из-за одного единственного неучтённого элемента, из-за человека, который стоял теперь напротив неё. В какой-то момент ей показалось, что она добилась своего, и король подписал нужный России договор, но в Лейкес теперь просто-напросто откажется его признавать. Она выиграла и проиграла. Сколько усилий, сколько уловок, сколько денег в конце концов, и всё напрасно. Всё Или не всё? Почему ты стоишь? внезапно спросил Милорад. Садись. Я думаю, нам ещё есть о чём поговорить. Амалия села на первый попавшийся стул и попыталась собраться с мыслями. Вайкивич ведёт себя очень уверенно, как если бы он полностью владел ситуацией. Предположим, что он прав, армия и народ за него, и королевской семье не удастся бежать и сражаться за то, чтобы Стефан оставался на престоле. И что тогда? Тогда российскому правительству придётся иметь дело с новыми властями Иллирии. И тут многое может зависеть от того, сумеет ли Амали найти с непредсказуемым генералом общий язык. Ах, чёрт хелера, она уже согласна называть его генералом. Ну, генерал-то генерал, тем лучше для вчерашнего полковника. Поговорим о Дубровнике. предложила Амалия. От неё не укрылось меркнувшее на лице её собеседника разочарование. Но она не догадывалась о его причине. На самом деле, Лайкевич собирался говорить об их отношениях, и то, что она начала беседу о политике, ему не понравилось. Договор, который подписал Стефан, более не действителен, разумеется, я не стану действовать против интересов своей страны. Впрочем, могу тебе пообещать, что австрийцев в Дубровник не пущу тем более. А что будет с королём и наследником? Милорад нахмурился. Она снова упоминает наследника. С чего бы это? Всё зависит от того, насколько разумно они себя поведут. Меня вполне устроит документ об отречении, который будет предан гласности. А если Стефан откажется отречься, что тогда? Милорад пожал плечами, но его дядя-христиан не стал долго колебаться. «К тому же в следующем году в Париже должна пройти международная выставка, там будет на что поглядеть. Россия-то не понравится», — уронила Амалия, зорко наблюдая за ним. «Что не понравится? Выставка?» — улыбнулся Вайкевич. «Нет, не изложение законного монарха». Генерал Вайкевич откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Улыбка его сделалась ещё шире. "И что вы сделаете? Пошлёте против меня армию или натравите на Элирию сербское королевство? Давно мечтал присоединить их земли к нашей территории. Это не смешно, Милорад". Вайкевич уловил, что она назвала его по имени, и приободрился. "Конечно, не смешно, если мы-мы объединились Мы бы контролировали всю эту часть Европы. Блажевич помнится, мечтает о чём-то подобном, а у него в Белграде большие связи. Амалия пристально посмотрела на него. Ты проиграешь, сказала она. Разумеется, я не собираюсь присоединять Сербию прямо сейчас, но нет, я имею в виду Илирию, Милорад. Ты проиграешь. Монархии Европы были согласны терпеть твоё государство, когда им управлял король, который всем им приходится родственником, но с тобой они церемониться не будут. Австрийская империя совсем рядом, а ты казнил их агентов. С Россией ты дружить не хочешь, Германия союзница Австрии, а Англия и Франция далеко. Тебя уничтожат, это всего лишь вопрос времени. Квойкевич перестал улыбаться. Не надо меня запугивать, Амале. Я никого не запугиваю, Амалия поднялась с места. Сегодня ты властелин Иллирий, не спорю, но ты сидишь в чужом дворце и доигрываешь партию, которую начали другие. Она сделала шаг к двери. "Постой!" крикнул Милорад. Он скочил с места и догнал её. "Постой! Ты больше ничего не хочешь мне сказать?" "А что я должна сказать?" Думаешь, я вызвал тебя, чтобы говорить о Дубровнике, о шахматах, о Российской империи? Нет, чёрт побери. О чём же ещё мы можем говорить? Он взял её за руки и заглянул в глаза, но пальчики, которыми он держал, сразу же попытались выскользнуть из его рук. А глаза были, нет, не сердиты, но как у человека, ушедшего в свои мысли, в которых для него больше нет места. И это его обескуражило. Неужели она всё-таки была не равнодушна к этому болвану Михаилу? Или тут что-то ещё? Послушай, начал он. То, что я сделал, я сделал для своей страны, но он собирался сказать, что перемена его положения никак не сказалась на нём самом, что он-то остался прежним, но Аля не дала ему договорить. Ты предатель, вспылила она. Ты предал людей, которые тебе доверились. Ты смотрел им в глаза, сидел с ними за одним столом и предал их. Амалия! Да, ты предатель. И никакие высокие слова этого уже не изменят. Я предатель? — вскипел Вайкевич. А как тогда назвать тебя? Помнишь лейтенанта Галича? Ему было всего восемнадцать лет. Кто подал королю идею устроить скачки, а? И этот молодой лейтенант, он упал с лошади и погиб. А у него остались мать, которая его обожала, и две сестры, которые души в нем не чаяли. Скажи мне честно, по отношению к ним ты сама кто? Что? Не ты разрушила их жизнь? Ну же, скажи. Что ты молчишь? Из-за тебя, из-за твоих затей с казино и скачками разорялись люди и распадали семьи. Это хорошо? Посмотри мне в глаза и скажи, что это хорошо. Но Амаля только молча высвободила свои руки... И подошла к выходу, и по её спине, даже не видя выражения её лица, Милорад понял, что это конец. "Если хочешь попросить меня о чём-то", безнадёжно начал он. "Если бы она в этом мгновении хоть как-то показала, что простила или что может простить его, он бы, наверное, упал к её ногам и по её первому требованию отдал бы ей и ильрийскую корону с огромным рубином. и даже военно-морскую базу в Дубровнике, из-за которой она приехала сюда. Но Амале было неуютно находиться с ним в одной комнате, и поэтому она сказала только. Петр Петрович рассказывал мне, что когда в Иллирии произошла первая революция, в Любляне перебили всех лебедей, потому что их особенно любила и изнанная королева Фредерико. Амаля вздохнула. «Я бы хотела, чтобы лебедей в Тиволи», не трогали. Это всё. И не сказав более ни слова, даже не попрощавшись, она вышла из комнаты и навсегда покинула дворец бывшего наследника. Вечером Амалия, Муся и Андрей сели на поезд, который должен был увезти их из Любляны. Обычно полупустой в это время года, сейчас он был полон беженцев, которые спешили покинуть столицу. Ехавшая в соседнем купе знакомая Амали, бывший иллирийский придворный, уверяла, что нынешнее восстание продлится недолго, месяц или два, и всё вернётся на круги своя. Но Амали отныне слишком хорошо знала Вайкевича и понимала, что свою власть он не отдаст никому. Они выхры на час с четвертью позже, чем должны были по расписанию. Стоило Амали сказать, что она хочет пить, как Андрей сразу же побежал за водой. Вообще муся и Андрей обращались к ней как к тяжело больной, между собой переговаривались шёпотом и в её присутствии старались вести себя как можно тише. Им казалось чудом, что она вернулась целой и невредимой. От прислуги они уже знали, что в городе вовсю шли погромы и грабежи. Ночью поезд пересёк австрийскую границу, и Иллирия окончательно осталась позади. Может быть, Амалия оставила там кусочек своего сердца, но об этом она не сказала никому. После слов автора читатель, перевернув последнюю страницу, наверняка пожелает узнать побольше о загадочной стране Илирии. Поэтому автор хотел бы сразу объяснить, что такой страны не существует, точнее, она существует, но только в воображении нескольких поколений сочинителей разных стран. Придумал Иллирию хороший французский писатель, друг нашего Тургенева Альфонс Даде, и выдумка оказалась настолько удачной, что несколько авторов, в том числе и ваша покорная слуга, подхватили идею и создали свои книги, действия которых также происходят в этой стране. В реальности имелись только иллирийские провинции — При Наполеоне, тоже, кстати сказать, пробовавшем когда-то свои силы в литературе. Правда, основным его занятием было все же не написание книг, а перекраивание карты Европы, так как ему заблагорассудится. Тем не менее, далеко не все в романе является вымыслом. Конечно, города Любляна и Дубровник, парк и замок Тиволи в Любляне, флаг с драконом, сидящим на башне — Упомянутые в книге архитектурные памятники и многое другое существуют в действительности. Политика тогдашней Австрии в Венгрии направлена на подчинение всего региона тоже реальный факт. Что касается Стефана, и его падения, то истории известно достаточно королей, которые теряли свои троны, и людей, которые эти троны захватывали и по сути становились более могущественными. Чем любой из наследных монархов, автор надеется, что его Элирия доставила читателю хотя бы часть того удовольствия, которое дала ему, к примеру, упомянутая у Кана Дойла Богемия, Скандал в Богемии, или придуманная Стендалем Парма, Пармская обитель. Если эта скромная цель будет достигнута, автор будет считать, что её задача полностью выполнена. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Октябрь 2021 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева. Чтал Андрей Леонов.